Глава вторая. Звонок. Становись на поверку. В последственном отделении все стихло. Где-то далеко, в третьем или четвертом коридоре, лязнула дверь. Послышались раскаты, точно рок от далекого наводнения. Поверка. Толпой ввалилась в наше отделение. Яшка принялся за свое дело. Когда поверка обошла наши камеры и поднялась на малый верх, Михеич отворил нашу дверь. Коридорный арестант последственного отделения, Меркурий, исполняющий обязанности парашечника, убирающий камеры и бегающий на посылках у привилегированных арестантов, явился в нашу камеру с самоваром. Пока поверка не ушла совсем, Михеич просил нас для порядка не выходить в коридор. Вот поверка сходит с лестницы. Наша дверь не затворена и нам ясно слышны не только удары Яшки, но и его возгласы. «Беззаконники!» — кричал Яшка, когда поверка проходила мимо его двери. «По что держите? По что морите меня? Сказывайте, слуги антихристовы!» Я вспомнил надпись над Яшкиной дверью. «Неужто!» — мелькнуло у меня в уме. «Это недоразумение? Неужто этот человек, запертый, наглого заколоченный в эту ужасную дуру. Этот гроб вовсе не умалишенный и способен сознавать весь ужас своего положения. За что эту яшку держит в одиночке? Да еще так строго? спросил я Меркурия. Человек убил. Каторжник пеклый, вмешался Михеич тоном убежденного человека. Нет, протянул Меркурий, что ты, Михеич, что по-пустому говорить? Неизвестно это обратился он ко мне. Звание своего, фамилии, например, он не открывает. Сказывают так, что за непризнание властей был сослан. Убъехали, что ли. Этого доподлинно не могу знать. В его двери написано, что он сумасшедший? Представляется, сказал Михеевич по-своему. Кратко и утвердительно. Нет. Опять же это... Кто знает? Может, и не сумасшедший, сказал опять Меркурий как-то уклончиво. Собственно... Держит его в одиночке за непризнание властей, за грубость. Полицмейстер ли, кто бы ли придет, хоть тут сам губернатор приходи. Он ему грубость скажет. Все свое, беззаконники, дослуги антихристовы Вот через это самое. А то раньше свободно он ходил по всей даже тюрьме без препятствий. А зачем он стучит? И опять же, как сказать, собственно, для обличения. Меркурий ушел. Мы заварили чай и вышли на прогулку. В коридор. Вдали, где-то в третьем коридоре, слышались еще шаги, удалявшиеся поверх. У Яшки на оконце виднелись усы. Часть бороды, конец носа. Яшка стоял неподвижно и будто чего-то ждал. Вдруг дверь опять заколебалась от неистовых ударов. «Зачем ты это, Яков? Стучишь? Кто тебя слышит? Ведь никого нет!» Сказал я. Эвона, отвечал Яшка серьезно, потом головой по направлению к окну коридора, через которое виднелся противоположный фасад расположенного четырехугольником здания, и в нем сквозной просвет высокой двери, ведущей на другой двор. В этом просвете маячила в сумерках фигура последнего солдата Поверки. Фигура вскоре исчезла. Яшка щел, возможно прекратить стук и обратился ко мне. Он нагнулся, чтобы окинуть меня внимательным взглядом из-за своего оконца. Мне все не удавалось видеть его лица в целом. Теперь на меня глядели серые выразительные глаза, слегка лишь подернутые какой-то мутью, как у сильно утомленного человека. Лоб был высокий и по временам собирался в резкие, не то гневные, не то скорбные складки. По-видимому, Яшка был высок ростом и очень крепко сложен. Лет, вероятно, было ему около пятидесяти что будешь за человек спросил он куда тебя гонит я назвал себя и сообщил куда меня гонит а тебя как зовут спросил я был яков Яковым звали а величают как родом откуда яков взглянул на меня с каким то подозрительным вниманием и помолчав ответил кратко забыл понемногу мы разговорились как арестант содержимый на особых правах В больной одежде и тому подобное я представлял для Яшки явление не совсем обычное. Передо мной уже был обыкновенный заключенный, говоривший сдержанно, ровно, вообще в будничном настроении. Беспокойно тебе. Стучу я это. Ничего, привыкнешь, говорила он, усмехаясь. Ночью тише же стучу я. Негромко. На расписку сюда слуга антихристов является. Так ему я это постукиваю. Скажи мне, яко. «Зачем ты стучишь?» – спросил я. Яков вскинул на меня своими небольшими глазами, и в голосе его, когда он отвечал, послышалась какая-то опрятная важность. «Стою за Бога, за великого государя, за Христов закон, за святое крещение, за все Отечество и за всех людей». Я несколько удивился, что, по-видимому, не ускользнуло от внимания Якова. «Облючая начальников», – пояснил он, Начальников неправедных обличаю. Стучу. Какая же от этого польза? Польза? Есть польза. Да какая же? В чем? Есть польза, повторил он упрямо. Ты слушай ухом. Встаю за Бога, за великого государя. И он целиком повторил свою формулу. Я понял теперь. Яков не искал реальных, осязательных последствий от своего стучания для того дела, за которое он стоял столь неуклонно среди глухих стен и не менее глухих к его обличениям людей. Он видел пользу уже в самом факте стояния, за Бога и за великого государя. Стало быть, поступал так, для души. «А за что тебя держит?» — спросил я далее. «За что?» «Беззаконники!» — заговорил Яшка, возбужденно завозился за своей дверью. «За что держит? Скажи вот, безо всякого преступления?» Нет. Во преступление ни в чем, а и было бы преступление. Так разве им судить? Бог суди. «Человека ты убил», — сказал Михеич, внимательно слушавший наш разговор. «По что представляешься?» «Неправда, неправда», — заговорил Яшка каким-то страдачески возбужденным голосом. «Из чего выдумали, беззаконники? И правда, не верим! Владимир, не верь слугам антихристовым!» Нет моего никакого преступления. Отрекись, Виш, от Бога, от великого государя. Тогда отпустим. Где же отречься? Невозможно мне. Сам знаешь, кто от Бога, от истинного права закона отступит. Мертв есть. плоть то он живет, а души в нем живой нету. В это время из темного коридора под прямым углом, примыкавшим к нашему, показалась маленькая фигурка в сером пальто с медными пуговицами. Я узнал старшего. Светая тюремная крыса точно выползла из норы за добычей. Старик крался, прижимаясь вдоль стены, чтобы Яшка не мог его увидеть из своей конурки. В руках у него были тетрадь и карандаш. Каждый вечер он клал эту тетрадь на окно коридора, и ночью обязан был несколько раз написать в ней. Был в таком-то часу. В эти-то часы раздавалось тихое постукивание Яшки. «Отопри, малый верх», — шепнул Михеичу старший быстро шмыгнув мимо яшки на двери. Михеич стал тихо снимать засов с дверей, которые вели на лестницу с надписью «Вход на малый верх». На этом верху находилась особая воровская колония. Они так и говорили. Ночью воровской драка приключилась. воры ночью за картами развозились. Этот верх недаром носил название малого. Дело в том, что тюрьма была рассчитана на число жителей чуть не половину менее того, какое в ней находилось в действительности. Пришлось поэтому пуститься на хитрости. И вот губернская архитектура кое-как прилипала к высоким камерам новые потолки, значительно их понизившие и послужившие полом для малого верха. Часть высоких окон, отхваченная этими антресорями, пришлась таким образом в малом верху и получила назначение снабжать его светом. Нечего говорить, что назначение это исполнялось далеко не удовлетворительно. И воровской малый верх представлял помещение, совершенно невозможное в гигиеническом отношении. Тут у вас ничего еще, говорил мне Меркурий о наших помещениях. Тут и хорошему образованному человеку прожить мало-мало можно. А вот в воровской? Не приведи, господи! Вонька, темно, сыро, чистая смерть. Чтобы несколько вознаградить за отсутствие воздуха и света, начальство тюрьмы дало ворам некоторые льготы. Они, например, не запирались по камерам и ночью, так как даже при сибирских взглядах на правила гигиены оказалось невозможным ставить у воров на ночь зловонные парашки. Таким образом, начав задыхаться в одной камере, жрец воровского малого верха мог для разнообразия отправиться задыхаться в другую. Как бы то ни было, малый верх вознаграждал за некоторые неудобства жилища широким развитием общественности. По ночам оттуда слышался шумный говор. По временам неслись отчаянные крики. Тогда призывалось начальство, иногда даже военный конвой, и расшумевшиеся воры накрывались за кратежом или пьянством, подобно разодравшимся воробьям, которых берут руками мальчишки. Итак, микеч стал тихо снимать засов, и старший, расписавшийся в тетради, Опять было прошмыгнул мимо Яшкиной двери, направляясь на лестницу. «За водкой!» — шепнул Немихеич. «Пары в карты дуются. Водку пьют. Накрой!» Но в этот критический момент, когда старый тюремный хищник стал подниматься на лестницу, Яшка, каким-то чутьем угадавший присутствие одного из беззаконников, внезапно загремел своей дверью. Старик вздрогнул, точно ошпаренный. Я ясно представил себе, как болезненно задело его напряженные нервы это неожиданное громовое вмешательство. Он подпрыгнул на месте, точно его захлопнуло западней. Заерзал, попытался было броситься наверх, но, сообразив, что дело потеряно, и воры успели все припрятать, возвратился назад. «Запри!» — изнеможенно обратился он к Михеичу. «О, Яшка, Яшка!» — он, вошлись к дверям. «Кажется, ежели мог бы, вот как бы тебя растер, проклятый, вот как!» Он свои кулачонки стал их тереть друг от друга, как бы воображая, что Яшка находится между ними и испытывает процесс растирания. Яшка появился у своей двери, очевидно, довольный, что удар, направленный во имя Господне чисто на удачу, попал в цель так метко. — Не любо тебя, безоконник ремела он догонку. — Долго ли держать меня будете, слуги антихристовы? — Постой! — Походи! шипел беззаконник, пораженный в наболевшее место, и вырослал при этом на нас косвенные взгляды, как будто между нашим присутствием и необходимостью для Яшки погодить была некоторая необъяснимая связь. Смысл этого погоди был совершенно ясен. Яшка был во власти этой старой тюремной крысы, один без союзников, и, тем не менее, он жестоко измучил того, от кого вполне зависел, а он именно его измучил. «Для меня стала очевидною та странная связь, которая установилась между Яшкой, запертым в одиночке, и державшими его беззаконниками. Казалось бы, заперли Яшку, и дело конец, его можно игнорировать». Но он успел своим неукрасивым протестом раздражить их нервы, натянуть их до болезненной восприимчивости к этому стуку и торжествовал над связавшими его по рукам и по ногам врагами. Побежденный физически, он считал себя не сдавшимся победителю – пока еще Господь поддерживает его единственно в единственной возможной форме борьбы. Стучу вот. В этом он видел свою миссию и свое торжество. И всегда так-то, стучит без толку, Уж именно что без пользы. Один вред себе получает, говорил Михеич, сопирая ход на лестницу. Что толку в стуке? Ну, вот заперли его. В карцере столь перебивал, рукавники надевали. Все не имется. Погоди. — обратился Михеич к Яшке. — Сумасшедший дом свезут. Там недолго настучишь. Там тебе устукают получше тимошки. — Хоть куда-то давай, все едино. — Меня не испугаешь, — отвечал Яшка. — Я за Бога, за великого государя стою. За Бога, слуги антихристовых стою. Слышишь, думаете, запрели. Так уж я вам подвержен. — Нет, — стучу, — вот. Слава тебе, Господи, Царица Небесная. Поддержит меня Бог это. Неподвержен я антихристу. рукавники тебе, связать тебя, стукальщик. Да и держать я так. Не стал бы стучать. Синие сумерки, выползая из углов старой тюрьмы, все более и более сгущались в коридорах. На молитву пора, сказал мне Яков. Прощай. Он отошел от двери, и, когда я спустя некоторое время взглянул в его оконце, он уже стоял на молитве. Его окно было завешено какими-то тряпками, сквозь которые скудно прорывался полусвет наступающего вечера. Фигура Яшки рисовалась на этом просвете черным пятном. Он творил крестные знамения, причем как-то судорожно, резко подавался туловищем вперед и затем подымался несколько тише. Его точно деркало. Мы с товарищем прохаживались по темнеющим коридорам. Подходя к на двери, мы слышали мерное, точно заупокойное чтение. Из двери еврея вместе с дикими стонущими звуками неслись убийственные миазмы. В соседней с ним камере-каторжник, помещенный сюда опять-таки за недостатком места, совершал свою обычную прогулку тремя кандалами. А наверху гоготали шумно возились вары. Остальные камеры хранили безмолвие наступающего сна. Двое бродяг, сидевших вместе, варили что-то в печурке. Это очевидно. Были любители очага. Везде они употребляли не на розыски щепок и всякой дряни, которую подбирали на тюремных дворах, на последние деньжонки покупали крупок. И вечером, когда все запирали, они разводили свои печки огонь. В эти минуты я иногда подходил к их двери и тихонько заглядывал в нее так, чтобы не нарушить их мирного наслаждения. Один суровый бродяга лет за сорок сидел прямо против печки, обхватив колени руками внимательно следя за огнем и за маленьким горшочком, в котором варилась крупа. Другой приволакивал к печке свой тюфяк и ложился на него лицом к огню, положив подбородок на руки. Это был почти еще мальчик с бледным, серебного цвета лицом и большими выразительными глазами. Он, очевидно, мечтал. Огонек потрескивал, вода в горшочке шипела и бурлила, а в камере царило глубокое молчание. Протяги точно боялись нарушить музыку импровизированного очека тюремной каморки. Затем, когда огонек потухал и крупа была готова, они вынимали горшок, и братски делили микроскопическое количество каши, которое, казалось, имело для них скорее некоторое символическое, так сказать, сакраментальное значение, чем значение питательного материала. В самой крайней камере, служившей как бы продолжением коридора, жильцы преспрерывно сменялись. Эта камера не отличалась от других ничем, кроме своего назначения, да еще разве тем, что в ее дверях не было оконца, которое, впрочем, удовлетворительно заменялось широкими щелями. Заглянув в одну из этих щелей, я увидел двух человек, лежавших в двух концах камеры, без тюфиков, прямо на полу. Один был завернут в халат с головою и, казалось, спал, другой, заложив руки за голову, праздничный смотрел в пространство. Рядом стояла нагоревшая сальная свечка. «Антипка!» — заговорил вдруг последний, и, вздрогнув, точно от прорвавшейся тяжелой мучительной мысли, сел на полу. Другой не шевелился. «Антипка! Ирод!» «Отдай, слышишь!» «Думаешь, правду у меня пятьдесят рублей?» Лопни глаза последние были. Антипка притворялся спящим. у, -у подлая душа!» — произносит арестант и изнеможенно опускается на свое жестокое ложе. Но вдруг он опять поднимается со злобным выражением. — Слышь, Антипка, не шути, подлец. Убью, ни на что не посмотрю. Сам пропаду, а уж пришьют тебя к иного отродье. Антипка всхрапывает сладко, протяжно. Точно он покоится на мягких пуховиках, а не в карцере рядом со злобным соседом. Но мне почему-то кажется, что он делает под своим халатом некоторые необходимые приготовления. — Киржаки это. — Разодрались ночью на малом верху, — поясняет мне Михеич. Вот смотритель в карце и отправил. Антип это деньга, что ли? У Федора украл. Два рубля денег сказывают в стену. Как же ты их вместе заперли? И те не опять раздерутся. Не раздерутся, ответил Михеич, многозначительно усмехнувшись. Помнит? Наш на это. Беда нетерпелив. Посадите их, говорит, вместе. А подеретесь там? Курицы на дети. Уж я вам тогда Уськину мать покажу. Сами знаете. Знают. Прямо сказать, со света живет. Такое место прячет. Это что? Только слава одна. Что карцер называется. Вон зимой карцер был. То уже можно сказать. Сутки, если в нем который просидит. Бывало, так уж прямо в больницу волокут. День поскрипит, другой. А там и кончается. Мне привелось увидеть этот карцер. Или, вернее, не увидеть, а почувствовать. Ощутить его. Мне будет очень трудно описать то, что я увидел. И я попрошу только поверить, что я, во всяком случае, не преувеличиваю. В квадратном дворике по углам стоят четыре каменные башенки. Старые, покрытые мхом. Какие-то склизкие, точно оплеванные. Они примыкают вплоть к внутренним углам четырехугольного здания. И ход в них с коридоров. Приходя По нашему коридору я увидел дверь, идущую, очевидно, в одну из башенок. И наш Меркурий сказал мне, что это ход в бывший карцер. Дверь была не заперта, и мы вошли. За нами в коридоре было темно. В этом помещении еще темнее. Откуда-то сверху сквозил слабый луч, расплывавшийся в холодной сырости карцера. Сделав два шага, я наткнулся на какие-то обломки. «Куб здесь был раньше», — пояснил мне Меркурий. Кипяток готовился. Сырость от него осталась. Беда. Тем более, печки теперь не имеется. Что-то холодное, проницающее насквозь, затклое, слизкое и гадкое составляло атмосферу этой могилы. Зимой она, очевидно, померзала насквозь. Вот она, куски то мать, подумал я. Когда я, отуманенный, вышел из карцера, тюремная крыса, исполнявшая должность старшего, опять крадучись, Поползла по коридорам отбирать от на ночь ключи в контору. И опять Яшка бесстрашно заявлял ей, что он все еще продолжает стоять за Бога и за Великого Государя. «О, Яшка!» — думал я, удаляясь на ночь в свою камеру. поистине бесстрашен ты человек!» — если видел уже Кускину мать и не убоялся.